12. Жертвоприношение. перебрался к устроенному гефаром очагу, дела у него и в самом деле пошли куда быстрее. К тому времени, когда пришла пора водить остальных бойцов, обед был готов. Лантер проявил немалую изобретательность и подлинное кулинарное искусство, приготовив из консервов и концентратов несколько блюд, выглядевших вполне аппетитно. Учитывая то, что в последний раз солдаты ели горячую пищу больше суток назад, они, наверное, глазом не моргнув, проглотили бы даже зажаренное, навертели сердце, сердце убитого монстра. И, тем не менее, кулинарные упражнения Лантера снискали всеобщее одобрение, хотя выражалось оно главным образом не в словах, а в том, как быстро едоки глотали содержимое и работали ложками. И фар от предложенной ему еды отказался. Он лишь налил себе в стакан новую порцию свежезаваренного гиза. Юни по-прежнему неподвижно сидевший на мостовой, так и не проявил никакого интереса к еде. От протянутой ему тарелки он молча отвернулся. Когда же Шагэдди попытался силой заставить его есть, Юни коротким взмахом руки выбил тарелку у него из рук. Перевернувшись, тарелка упадла в Шагоди на колени. Горячая жидкость, просочившись сквозь материю, обожгла ему кожу. «Да что ж ты делаешь, поганец!» Возмущенно воскликнул Шагоди. На мгновение он забыл, что перед ним находится безумец, не способный отвечать за свои действия, и замахнулся на Юни кулаком. Юни испуганно отшатнулся в сторону. Именно в этот момент Андрей успел поймать его взгляды. Безумие в нем было не больше, чем испуга. Юний прекрасно понимал, что означает «занесенный над ним кулак шагоди». Скорее всего, он также отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, но не хотел, чтобы об этом кто-нибудь догадался. Ему было страшно снова взглянуть в глаза своим товарищам, которых он предал, соблазнившись посулами, коим не суждено было сбыться. Андрей не знал, что ему делать. Сказать остальным, что Юни только имитирует безумие? Или же дать самому Юни понять, что он разгадал его хитрость? Наверное, самым правильным было бы поговорить с Юни наедине, принялся в его размышления Дэйл. Боюсь, что в ближайшее время у нас не будет такой возможности, ответил Андрей. Ну, так и не трогай его пока. Парню и без того не сладко. Если он и в самом деле сделал все то, о чем рассказал Гефар, Андрей умолк, не закончив начатой фразы. «Ты хочешь сказать, что он получил то, что заслужил?» Догадался Делл. «Нет, в таком случае он не получил и сотой доли того, что заслуживает. Я хотел сказать, что не понимаю, почему он ищет смерти и одновременно боится ее». «И он ищет не ищет ни смерти!» А возможно принести себя в жертву. Негромко произнес, подсев к Андрею Гефар. Ты слышал наш разговор? Недобро прищурился Андрей. Нет. Качнул головой Гефар. Но я видел твой взгляд, устремленный на юни. Ты ведь тоже понял, что он не настолько безумен, как хочет казаться. Лишь бы только Шагодетова не заметил бы. Услышал Андрей мысленный голос Дейла, иначе я Юне не позавидую. Шагоди ничего не заметил. Он успел взять себя в руки прежде, чем нанес удар. Коротко выругавшись, он отшвырнул в сторону пустую тарелку, лежавшую у него на коленях, и поднявшись на ноги, отошел в сторону. Присев на подножку машины, Шагоди достал нож и принялся счищать с одежды остатки перепачкавшей ее еды. В сторону Юни он больше ни разу не взглянул. «У Юни и в самом деле не все в порядке с головой!» Продолжал между тем Гефар. «Иначе чем объяснить тот факт, что запредельная реальность оставила его без внимания?» «Но я и прежде замечал, что временами у него случаются моменты просветления, а присутствие знакомых людей, похоже, помогло ему полностью вернуться в реальность». Почему же в таком случае он не желает с нами разговаривать? Так же тихо спросил у Гефара андрей А ты бы как поступил на его месте, лейтенант? С любопытством посмотрел на собеседника Гефар. Подумав, Андрей пожал плечами. Н не знаю. И я тоже не имею представления, как повел бы себя в такой ситуации. Коротко кивнул Гефар. «Юни!» Громко окликнул солдата по имени Андрей. Юни не двинулся с места. Голова его была втянута в плечи и обращена лицом к серому асфальту. Андрей поднялся на ноги и поставил на багажник машины пустую тарелку. «Пора в путь двигаться», — сказал он, — Взгляд его снова нашел Гефара. — Твое слово, воин тьмы. — Я готов, — бодро ответил Гефар и без промедления поднялся на ноги. Он подошел к кирпичной стене, в которую опирался передний бампер машины, и коротким жестом попросил стоявшего поблизости Эйха отойти в сторону. — Он что, стену собирается таранить? — шепотом спросил лейтенант лантер Андрей молча пожал плечами. Только сейчас он подумал о том, что вначале, наверное, стоило бы узнать у Гефара, что за дорогу в Гиблый Бор он собирается проложить. Гефар резко взмахнул рукой, которой у него была зажата трость с рукояткой в форме свернувшейся змеи, и острым концом, направленным в сторону стены, описал широкий полукруг. При этом, как показалось Андрею, Гефар еще выкрикнул какие-то слова. Но поручиться за это он не мог. Уши заложило, как при близком взрыве артиллерийского снаряда. Шквальный порыв ветра ударил со стороны стены, едва не сбил людей с ног. Андрей отшатнулся назад и ухватился рукой за открытую дверцу автомобиля. Сзади его плечо судорожно вцепился лантр. Продолжалось это не более пяти секунд. Следом за внезапным всплеском стихи наступил покой. Установившуюся тишину, словно тонкая игла, пронзал вибрирующий на невообразимо высокой ноте крик Юни, который лежал на тротуаре, прижав ноги к груди и обхватив голову руками. — Заткнись! — рявкнул на него Кадиш. Не добившись никакого результата криком, Кадиш подбежал к Юни и схватил его за шиворот. Стряхнув парня, словно щенка, — Рекина, он швырнул его к стене дома, ее не замолчал, но так и остался полулежать у стены, раскинув ноги в стороны, упершись полусогнутыми руками в асфальт и затравлено глядя по сторонам. Казалось, он ждал, что все остальные солдаты тоже набросятся на него и начнут избивать. Но до Юни уже никому не было дела. Все взгляды были устремлены на стену, возле которой стоял Гефар. В центре кирпичной стены, в том месте, где очертила полукруг острие трости Гефара, зиял провал с неровными, словно обкусанными краями. Тьма, заполнявшая провал, была настолько плотной и непроницаемой для взгляда, что казалась осязаемой. Гефар неподвижно стоял напротив зияющего в стене провала. Руки его были опущены вдоль тела. Плечи и голова устало поникли, словно воин тьмы только что закончил невероятно тяжелую работу. Первым пришел в себя длинный Эйх. Посмотрев за чем-то по сторонам, он наклонился и поднял с мостовой небольшой камешек. Подкинув камень на ладони, Эйх, как будто даже лениво и нехотя, швырнул его в направлении чернеющего провала. Камень вошел во тьму и растворился в ней. Если в момент падения он и ударился обо что-то, то не издал при этом ни звука. Зато на ребяческую выходку Эйха немедленно отреагировал Гефарн. «Ты что делаешь?» — налетел он на солдата, сполошенно размахивая руками. «У тебя голова на плечах или ночной горшок?» их был намного выше Гефара, но коротышка наскакивал на него с агрессивностью бойцового дрила, распушившего перья, задравшего хвост и подзадаривающего самого себя громкими криками и высокими прыжками. Пять час назад под неудержимым натиском своего оппонента Гефара Эйх, время от времени все же выставлял руку перед собой и легонько толкал Гефара в грудь. Но это, похоже, только еще больше заводило низкорослого толстяка. Со стороны стычка можно было выглядеть довольно комично, если бы не было в руке Гефара трости, способной превращаться в смертельное оружие. до да чего ты? продолжал пятиться, вяло отмахивался от Гефара Эйх. Что я такое сделал? Голос у него при этом был, как у нашкодившего ученика, получающего заслуженную взбучку от педагога и понимающего, что от оказания от наказания ему не уйти, но все же пытающегося по привычке оправдаться. Внезапно забыв об Эйхе, Гефар повернулся к Андрею и с театральной трагичностью всплеснул руками. Лейтенант! Я не могу работать в таких условиях. Где ты набрал этих разглядяев? Между прочим, в данном случае Гефар совершенно прав. Начав снушение Эйху, Андрей закончил, обращаясь ко всем остальным. Если кто забыл, напоминаю, мы находимся в зоне запредельной реальности. И это не самое подходящее место для того, чтобы демонстрировать собственную глупость. А что я? Изображая раскаяние, развел руками Эйх. «Я только проверить хотел, что это за дыра в стене». «Дыра!» — передразнил эйх и Гефар. «Это у тебя в голове дыра!» «Ладно, успокойся». Подняв руку в примирительном жесте, Андрей попытался урезонить не в меру разошедшегося Гефара. «Можно подумать, я о себе беспокоюсь!» Возмущенно взмахнул руками Гефар, указал концом трости на темнеющий провал для меня так как раз это самая обычная дыра а у нас не могут возникнуть проблемы андрей снова попытался повернуть разговор в конструктивное русло если будете вести себя как последние болваны уже куда более спокойно ответил гефар он уже выпустил почти весь заряд эмоций скопившийся у него внутри, и теперь был готов к обсуждению более серьезных вопросов, нежели безалаберное поведение военнослужащих. — Это твоя работа? — указав взглядом на провал, спросил Андрей. — А то чья же? — с довольным видом улыбнулся Гефар. — Правда? Здорово получилось! — Если б я еще имел представление о том, что это такое? — озадаченно нахмурился Андрей. — Да брось ты! — изумленно вскинул брови Гефар. Рука его с тростью вновь метнулась в сторону провала в стене. — Ты что, в самом деле не знаешь, что это такое? Андрей отрицательно покачал головой. — Ну, дожили! Гефар безнадежно всплеснул руками. — Да это же проход кафы! — Проход кафы? Иными словами, дорога мертвых. Тут же подсказал Андрею Дейл. Это ж из кедалмарского фольклора. Конечно. И для чего служит этот проход? Согласно легенде, через него умершие покидают мир живых. И куда они направляются? Кедалмарская мифология предоставляет мертвым больше возможностей, нежели те сказки о загробном мире, что были сочтены на земле, усмехнулся Дейл. Умерший может сам выбирать, куда отправиться после смерти, но сначала он должен убедить Кафу в том, что его выбор взвешен и обоснован, и он спустя какое-то время не захочет переменить его. Только после этого Кафа развернет для него проход в требуемом направлении. А что это за тип Кафа? Какой-нибудь цербер трехглавый? Кафа – это скорее не существо, а философское понятие, близкое по смыслу к индуистскому представлению о карме. Но только без последующего перерождения кафа определяет ответственность человека не только за то, что он в жизни совершил, сколько за то, чего он по тем или иным причинам сделать не успел, не смог или не захотел. «Как это?» – не понял Андрей. «Согласно философии кафы, человек всегда должен быть нацелен на какое-то конкретное действие». Отшельник, проведши всю свою жизнь, вдали от людей, предаваясь молитвам и мыслям о праведных делах с точки зрения кафы, проложил отведенные ему годы впустую. Поэтому он потому что не совершил ничего, ни хорошего, ни дурного. значит Кафа все же судит поступки людей. Кафа судит людей за бездействие, а если человек совершает действия, которые влекут за собой трагические последствия, Любое действие лучше полного бездействия. Кафа оправдывает даже то, что совершил июнь. Кафа не оправдывает, но и не обвиняет. А дать оценку своим действиям должен сам человек, представший перед Кафой. — У меня голова от этого идет кругом, — пожаловался Андрей. — Я ничего не могу понять. — Ну так что там насчет прохода Кафы? — вслух обратился он к Гефару. «Ты считаешь, что, воспользовавшись им, мы сможем попасть в гиблый бор?» «Да, собственно, куда пожелаете», — усмехнулся Гефар. «А пошире его сделать нельзя?» — взглянул на проход, спросил Эйх. «Зачем?» — мрачно глянул на него Гефар, заранее настроившись на ожидание очередного фортеля. «Боюсь, что машина в него не войдет», — озабоченно покачал головой Эйх. Гефар только раскрыл рот от изумления. Для того, чтобы прийти в себя, ему потребовалось пару раз как следует кашлянуть в кулак. «Слушай, лейтенант», — обратился он к Андрею, — «поделись секретом, как вы до сих пор еще живы. Я, к примеру, даже и вообразить себе не мог, что кому-то может прийти в голову идея въехать в проход кафе на бронированном лимузине». Андрей недовольно помолчился. Он уже понял, что за банальной сентенцией проследует очередная театральная миниатюра в исполнении Гефара. В параксизме праведного возмущения Гефар вскинул руки к небесам, словно призывая их стать свидетелями надругательства над древними святынями. Над головой у него простиралось не небо, а серый купол пространственного кокона, накрывшего дождь, с прилипшим к нему красноватым пятном Борха-2. Это мрачное зрелище как-то сразу привело Гефара в чувство. Прекратив изображать из себя артиста-трагика из кружка художественной самодеятельности при Дворце культуры ассенизаторов, он опустил руки и снова обратился к Андрею. На этот раз уже вполне спокойно и по-деловому. — Если мы собираемся воспользоваться проходом кафы, то придется идти пешком. — А если нет... — процедил сквозь стиснутые зубы Шагоди. — В таком случае я не могу поручиться за то, что мы доберемся до места к назначенному сроку. Гефар ответил на вопрос Шагоди, даже не посмотрев в сторону сержанта, а продолжая, как и прежде, обращаться к Андрею так, словно это он задал вопрос. — Сколько времени займет путь через проход кафы? Задав вопрос, Андрей достал из камеры из кармана таймер и мельком взглянул на его светящееся табло. До времени, когда будет открыт внепространственный переход, оставалось около тридцати трех часов, чуть больше кедлмарских суток. — Шутить изволите! — язвительно усмехнулся Гефар. — Дорога мертвых — это вам не скоростное шоссе с указателем ограничения скорости на обочине. Но сколько бы времени не занял путь через проход кафы, быстрее нам до гиблого бора не добраться. А если честно, то я вообще не имею представления, как иначе выбраться из этого квартала. Он нереален, и, двигаясь наугад, мы можем проплутать по нему не один час. — А как же ты нас нашел? — спросил у Гефара Лантер. — Будем считать, что мне просто повезло. — улыбнувшись, ответил Гефар. — Но ты уверен, что проход кафы приведет нас именно в гиблый бор? Еще раз решил уточнить Андрей. — Более того, — ответил Гефар, — он выведет нас именно к тому месту в гиблом бору, которое вы намерены отыскать. — Я ему не верю, — решительно заявил Шагади. — Нет никакого смысла бросать машину с припасами. — У нас нет ни иного выхода, — спокойно возразил ему Андрей. Возьмем с собой только самое необходимое — еду на сутки и боеприпасы. — Мне тоже это не нравится, — покачал головой Эйх. — Даже если мы и доберемся до гиблого бора тем путем, который предлагает Гефар, то как мы потом вернемся назад? Среди людей, которых мы надеемся отыскать, могут оказаться и раненые. О возвращении подумаем после того, как доберемся до места. Чтобы положить конец дальнейшим рассуждениям на данную тему, Андрей перешел на приказной тон. 10 минут на сборы. Каждому на спину рюкзак, на дно еду, сверху боеприпасы». «А спальники?» — спросил Кадиш, вытягивая из кузова спальный мешок. «Боюсь, что в ближайшее время нам будет не до покачал головой Андрей. «Как скажешь, командир». Кадиш кинул спальник назад в машину. «А это тебе». Андрей кинул пустой рюкзак Гефару. Поймав подарок на лету, Гефар непонимающе посмотрел на Андрея. — Да мне он вроде как ни к чему. Я привык путешествовать налегке. — Ги, спешь? — задал прямой вопрос Андрей. Гефар молча кивнул. — Значит, потащишь канистру с водой, — закончил Андрей и отвернулся, давая понять, что никаких возражений принимать не намерен. Собирая рюкзак, Андрей краем глаза наблюдал за остальными солдатами, пытаясь понять их настроение. Шагади с мрачным видом кинул в рюкзак пару банок тушенки и пачку галет. Остальное место заняли запасные обоймы к автомату, пара пистолетов, два десятка гранат и два пулеметных диска. Подумав, Шагади кинул сверху еще и три пачки папирос. Закинув рюкзак на спину, Шагади попрыгал на месте, проверяя, хорошо ли подогнаны лямки. Чуть подтянув левую, он застегнул на груди карабин, стягивающий обе лямки, и повесил на шею автомат. Взяв один из байзонов, Шагади заменил полупустой диск на новый, проверил затвор и положил пулемет на плечо. Сержанту вся эта затея с проходом кафы была явно не по душе, но, высказавшись один раз по данному вопросу и услышав ответ лейтенанта, он больше не желал к нему возвращаться. Не имело смысла отолочь воду в ступе, если командир уже принял решение. Недоволен был и длинный Эйх, но его недовольство по большей части было связано с тем, что нужно было бросить машину, которая вызывала у него почти ребяческий восторг, как новая игрушка, подаренная на день рождения. Кадишу и Лантуру на первый взгляд было абсолютно все равно, ехать ли дальше на машине или идти пешком, Им просто хотелось как можно скорее покончить со всеми делами и вернуться в цитадель, которая представлялась им теперь единственным безопасным местом во всем Кедлмаре. Что думал Джемми о предстоящем походе по дороге мертвых? Понять было невозможно. Глядя на то, с каким меланхоличным выражением лица он проверяет доставшийся ему второй байзон, можно было подумать, что ему вообще глубоко безразлично все, что происходит вокруг. И нужно было очень хорошо знать Джемми, чтобы понять, что на самом деле он сейчас собран и сосредоточен как никогда. Гифар вертелся на месте, как волчок, и что-то бормотал себе под нос, пытаясь пристроить на спине рюкзак, в который был уложен пластиковая канистра с водой. Продолжалось это до тех пор, пока к нему не подошел Шагади и не помог как следует подтянуть лямки. Спасибо, сержант! Немного смещенно, смущенно улыбнулся Гефар. — Боюсь, что одному мне было бы не справиться. Благодарность его, как показалось Андрею, была вполне искренной. Однако Шагоди, ничего не ответил просто отошел. Выражение лица Гефара сразу же сделалось настолько неприятным, что, наверное, даже он сам это почувствовал. — Я всегда буду помнить о твоем автомате, направленном мне в спину. Я зрительно произнес он вслед Шагоди и тут же отвернулся в сторону. После того, как сборы были закончены, Эйх захлопнул багажник и запер его на ключ. Затем, обойдя машину по кругу, он проверил каждую дверцу, положив руки на крышу машины, их встал на носки, чтобы взглянуть на выбитый люк. Убедившись, что причиненный машине ущерб невосполним, он с немым укором глянул на Шагоди. «Ты что, собираешься еще сюда вернуться?» С усмешкой спросил тот. «Кто знает», — уклончиво ответил Эйх. Спор вступать он не хотел, но ключи от машины все же спрятал в карман. «Готовы?» Андрей поправил на плече лямку рюкзака. «Лантер, присматривай за Юни». «Понял», — коротко кинул Лантер. «Мы что-то еще забыли?» Посмотрел на Гефара Андрей. — Конечно, — не двигаясь с места, ответил тот. — Что еще? — Вы собираетесь войти в проход кафе просто так? — Гефар обвел удивленным взглядом всех присутствующих. — А как, по-твоему, нам следует это сделать? — раздраженно спросил его Эйх. — Вы что, сказок в детстве не читали? — недоумевающий взгляд Гефара вновь был устремлен на Андрея. — Лейтенант! «Ты тоже не знаешь, что нужно сделать перед тем, как пройти в проход кафы?» «Хватит говорить загадками», — повысил голос Андрей. «Что нам еще нужно сделать перед тем, как войти в этот драный проход?» «Послушайте, я думал, вы знаете». Недоумение и рассерянность Гефара, как ни странно, выглядели вполне естественно. «Я думал, вам всем известна легенда Аяхоня» прошедшим по дороге мертвых, чтобы отыскать свою возлюбленную. — Ты нам теперь еще и сказки рассказывать будешь, — заорал на Гефара Шагоди. — Ты меня в конце концов выведешь из себя! Джемми положил руку на плечо, рванувшегося было в направлении Гефара Шагоди. Перед тем, как войти в проход кафе, Яхан принес жертву. Негромко, но так, что при этом его услышали все, произнес Джемми. «Жертву?» — удивленно посмотрел на него шагади «Нам что, нужно какую-нибудь птицу на костре зажарить или в голову змее уторвать?» «Речь идет о человеческой жертве!» Так же тихо, как и джеми произнес Гефар. «Ах, о человеческой!» Тут же развернулся в его сторону шагади Он даже как будто совершенно не удивился, услышав страшные слова, произнесенные Гефаром. — Теперь я понимаю, для чего ты притащил с собой Юни. — Ну, почему же обязательно Юни? — растерянно развел руками Гефар. — Среди нас немало других достойных кандидатур. — А давай-ка используем для этой цели тебя. Шагодит гнул указательным пальцем Гефара в грудь. — А, ребят! Оглянувшись, посмотрел он на остальных. — По-моему, неплохая идея. — Бросим этого умника в проход и посмотрим, что произойдет. — Боюсь, что у вас ничего не получится, — ледяным голосом ответил Гефар и решительно отвел руку Шагоди в сторону. — Как я уже сказал, речь идет о человеческой жертве, а я, как вам должно быть известно, не совсем человек. Я-то как раз могу свободно войти в проход Кафы, потому что он так же, как и я, является частью запретельной реальности. А вот от тебя, сержант, если ты сдуру сунешь в него голову, останется только мокрое место. Сказал это, Гефар на секунду задумался, после чего счел нужным добавить. Мокрое место — это всего лишь образное выражение. На самом деле от тебя вообще ничего не останется. «Да!» — свободной рукой Шагади быстро схватил Гефара за ворот. «Ну что ж, давай попробуем сделать это вместе!» «Хватит!» — рявкнул во всю глотку Андрей. «Оставь его, Шагади!» После того, как сержант с явно неохотой отпустил Гефара, Андрей обратился к воину тьму тьмы. «Ты раньше не мог предупредить о том, что нам потребуется жертва?» «А что бы это изменило?» — развел руками Гефар. — Ты ведь сам сказал, что у нас нет выбора. — Выбор есть всегда. — Угрюмо возразил ему Андрей. — Да мне-то, собственно, какое все дело до этого? — раздраженно взмахнул руками Гефар. — Хотите остаться здесь на здоровье? Хотите попытаться отыскать другую дорогу в гиблый бор? Пожалуйста. Гефар опустил руки и, выставив левую ногу вперед, сверкнул на Андрея глазами. «Только не говори потом, лейтенант, что я не хотел вам помочь!» «Не наседай на него, Андрей!» — услышал Андрей голос Дейла. «Он действительно думает, что действует в наших интересах!» «Предлагая принести кого-нибудь из нас в жертву?» — саркастически усмехнулся Андрей. «У Гефара иные представления о морали, если они у него вообще есть!» Все его действия подчинены принципу целесообразности. Отправляясь в этот поход, каждый из его участников заранее был готов к тому, что, возможно, ему придется погибнуть. С точки зрения Гефара это главное, а то, что каждый все-таки надеется остаться живым, не имеет большого значения. Ты предлагаешь и мне действовать по тому же принципу. «Я предлагаю попробовать спокойно объяснить Гефару, в чем именно он допустил ошибку. Тогда, возможно, нам вместе удастся найти какое-то иное решение возникшей проблемы. В противном же случае мы рискуем попросту оттолкнуть от себя Гефара. Шагадей без того делай для этого все возможное». «Послушай, Гефар», — обратился к воину тьмы Андрей, — «ты твердо уверен в том, что иного способа задобрить Кафу... Кроме как принести ему человеческую жертву, у нас нет. «Жертва нужна не кафе», — начал было объяснять Гефар. «Давай не будем вдаваться в подробности», — подняв руку, прервал его Андрей. «Есть какой-нибудь другой, иной способ пройти по дороге мертвых и остаться после этого живым». Гефар отрицательно покачал головой. «Не я устанавливаю правила», — сказал он, — И в данном случае даже не запредельная реальность. Проход кафы придумали сами люди. И, согласно преданиям, ни одному из живых, кроме Яхана, не удалось пройти по дороге мертвых. А Яхану для этого... — Но это же легенда, — заметил Кадиш. — В таком случае и я только мифический персонаж, — усмехнувшись, развел руками гефар — Честное слово, я не думал, что для людей жертва является проблемой. Мне казалось, что ради благого дела каждый из вас готов, не задумываясь, отдать свою жизнь. — У тебя слишком идеализированное представление о людях, — мрачно усмехнулся Шагадди. — Джак! — не крикнул, а как будто... Взвыл Лантер, голос у него был протяжный и одновременно растерянный, словно он собирался попросить помочь ему вытащить попавшую под ноготь занозу. Андрей с недовольным видом обернулся на крик. Разведя руки в стороны, Лантер медленно и осторожно пятился назад, как будто под ногами у него извивались чешуйчатые тела ядовитых змей, готовых броситься на чужака, вторгнувшегося на их территорию. — Джак! — снова не оборачиваясь, крикнул он. «Ну что там у тебя?» — Андрей отозвался раздраженно, по-прежнему не оборачиваясь. Лантер сделал шаг в сторону. На краю тротуара стоял Юни. В вытянутых руках он держал десятизарядный нарт новейшего образца, ствол которого был направлен Лантеру в грудь. Скорострельность этого пистолета, который до сих пор поступал на вооружение только в некоторые подразделения внутренней стражи, была достаточно высока, И хороший стрелок мог без труда поразить из него шесть неподвижных мишеней, находящихся всего в нескольких метрах от него. Лицо Юни было мертвенно-бледным и абсолютно неподвижным. Он от посмертной гипсовой маски его отличал только плотный слой щетины на подбородке и щеках. Рот был похож на тонкую, едва заметную щель, прорезанную лезвием бритвы. Глаза же солдата сверкали фанатичным блеском. Андрей никогда в жизни не видел настоящих, экранных камикадзе, но, взглянув на Юни, он почему-то вдруг решил, что именно так они и выглядели, отправляясь в свой последний полет. «Юни!» — негромко окликнул солдата Андрей. Ствол пистолета тотчас же дернулся в его сторону. Андрей глянул на черное жерло пистолетного дула, И почувствовал, как по спине пробежала волна омерзительного озноба. Для того, чтобы пистолет выстрелил, достаточно было легкого движения указательного пальца человека, в руках которого он находился, и мысль о том, что человек этот, скорее всего, не способен контролировать собственное действие вовсе не способствовала снятию напряжения. «Все в порядке, Юни». Андрей развел руки в стороны, давая понять, что хочет поговорить, не прибегая к помощи оружия. «Мы все рады, что ты снова с нами». «Я один», — хриплым от напряжения голосом медленно проговорил Юни. «Нет, мы все одна команда, Юни». Андрей сделал легкое движение рукой, как бы объединяя им Юни и всех остальных солдат. «Мы все здесь друзья». Юни молча покачал головой. «Ты разве не узнаешь меня, Юни?» Вкратчего поинтересовался Андрей. Он старался как можно чаще называть солдата по имени, чтобы тем самым подчеркнуть доверительный характер беседы. «Я прекрасно помню вас, лейтенант Абстракт», — ответил Юни. Но при этом он по-прежнему продолжал держать своего бывшего командира под прицелом пистолета. «Так в чем же дело, Юни?» Андрей нервно сглотнул. «Опусти пистолет, и мы с тобой...» «Нет!» Не дав лейтенанту договорить, резко выкрикнул Юни. «Никому не двигаться с места!» Крикнул он, заметив скрытное движение Кадиша, который, рассчитывая на то, что внимание Юни сосредоточено на лейтенанте, попытался дотянуться рукой до ножа на поясе. «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал!» Добавил Юни более спокойным тоном, обращаясь главным образом к лейтенанту. «Хорошо!» Андрей сделал легкий, умиротворяющий жест руками. — Чего ты хочешь? На мгновение воцарилась тишина, которую нарушил голос Гефара, который спокойно и даже немного устало произнес. — Неужели так трудно понять? Он хочет принести себя в жертву. Взгляд лейтенанта, устремленный на юни, сделался вопросительным. Он хотел услышать подтверждение или же опровержение идеи, высказанной Гефаром. «Да». Юни не кивнул, а как-то нервно дернул подбородком, словно шейные мышцы у него были сведены судорогой. «Я сделаю это, лейтенант». «Не парю, не пари горячку, Юни!» Андрей протянул руку в направлении солдата и сделал было шаг вперед, но наткнувшись на темный холодный взгляд пистолетного дула, снова замер на месте том, что ты собираешься сделать, нет никакой необходимости. Мы можем найти другой способ решить стоящую перед нами проблему. А от тебя, Юни, будет куда больше пользы, если ты останешься живым». «Не помочь парню. Не морочь парню голову, лейтенант», — ближайшим тоном произнес Гефар, резительно оттопырив нижнюю губу. «У нас нет иного выхода, кроме как жертвоприношения». «И раз уж Юни добровольно вызвался...» «Заткнись!» — рявкнул на фар Андрей. Гефар с обиженным видом скрестил руки на груди и отвернулся. «Я должен искупить свою вину, лейтенант!» «Едва слышно!» — произнес Юни. Андрею показалось, что в уголках глаз совсем еще молодого парня блеснули слезы. «Где ты достал пистолет, Юни?» — спросил Андрей, стараясь перевести разговор в несколько иное русло. В гиблом Бару погибло много солдат внутренней стражи, — ответил юни Я взял пистолет у одного из них, когда понял, что запредельная реальность оставила меня живым. Я собирался убить себя, но Гефар сказал мне, что смерть не всегда приносит избавление. Гефар сделал вид, что даже и не заметил брошенного на него Андреем косого взгляда. — Он трижды провел меня по дороге мертвых. — продолжал Юни. И всякий раз Кафа возвращал меня в прошлое, к одному и тому же моменту. Я снова видел, как корчится, организируя мир, как запредельная реальность пожирает его, откусывая кусок за куском, и, переварив, оставляет после себя ужасающее месиво из бредовых снов и горячечных кошмаров. А Кафа, стоя у меня за спиной, рычал и от злости, и кричал «Смотри, это сделал ты! Назови мне хотя бы одну причину, почему я должен избавить тебя от кошмара, в который ты вверг, Кедлмар!» «Эй, Гефар!» — окликнул воина тьмы Шагадди. «А каким образом тебе удалось провести юни через проход кафы?» «Я приносил в жертву солдат внутренней стражи, вошедших в гиблый бор», — невозмутимо ответил Гефар. Их там было более чем достаточно. — Не мог прихватить парочку, — злорадостно усмехнулся Шагоди. — Внутреннюю стражу я и сам бы с легким сердцем принес в жертву. — Я же не мог знать заранее, что нам потребуется войти в проход кафы, — пожал плечами Гефар. Юни снова обратился к солдату Андрей. — Я понимаю, что ты считаешь себя виноватым во всем, что произошло. Ты хочешь искупить свою вину, принеся себя в жертву. Но что, если я попытаюсь помешать тебе сделать это? Ты будешь стрелять в меня? Это не поможет тебе искупить вину, а скорее усугубит ее. Жертвой стану я, а не ты. Я не буду стрелять в вас, ледина. Но если кто-либо попытается помешать мне осуществить задуманное, я убью себя. Юни быстро развернул пистолет. Теперь ствол его упирался солдату в подбородок. Я готов принять смерть. Для меня это единственный выход. Станет ли моя смерть напрасной или нет, решать вам, лейтенант. Либо я просто разнесу себе череп, либо принесу себя в жертву, чтобы открыть для вас проход кафе. «Ты хочешь, чтобы я принял на себя ответственность за свою смерть?» Процедил сквозь зубы Андрей. «Нет, лейтенант, я хочу, чтобы вы просто не мешали мне осуществить задуманное». «Да прекрати же, наконец, мучить мальчишку!» Не выдержав, закричал на Андрея Гефа. «Дай ему возможность спасти свою душу!» Андрей растерянно посмотрел на Шагоди. Лицо сержанта было мрачным, но спокойным. Заметив взгляд лейтенанта, Шагоди чуть приподнял левую бровь. Что он хотел этим сказать, Андрей не понял. «Я не могу долго ждать, лейтенант!» Дрожащим полушепотом произнес Юни. «Не страшно. Помогите мне!» «Что ты хочешь от меня?» Пощевать чайни беспомощно всплеснул руками Андрей. «Чтоб я приказал тебе нажать на курок!» — Прикажите Шагоди и Эйху отойти в сторону от прохода, — прохрипел Юни. После непродолжительной паузы Андрей коротко взмахнул рукой, приказывая Шагоди и Эйху освободить место у стены. Оба солдата незамедлительно выполнили приказ командира. Двигаясь боком вдоль стены, Юни подошел к черному провалу, зияющему посреди кирпичной кладки, подобно фрагменту космической бездны. В шаге от пустоты он остановился и, дернув подбородком, судорожно сглотнул скопившуюся во рту слюну. Губы его чуть приоткрылись. Казалось, он хотел напоследок что-то сказать. Но то ли не смог найти нужных слов, то ли ему не хватало решимости, чтобы произнести их. Внезапно все тело Юниса дрогнулось. Ноги его подогнулись так, что он едва не упал на колени. Из приоткрытого рта вырвался сдапленный вопль, полный тоски и смертного ужаса. «Тебе помочь?» — поигрывая своей тростью, услужливо предложил Гефар. «Или ты непременно хочешь сделать это сам?» «Хватит!» Оттолкнув Гефара в сторону, Кадиш метнулся в направлении Юни, рассчитывая выбить у него из рук пистолет, и в ту же секунду прогремел выстрел. Дальнейшее происходило в полном безмолвии. Тело Юни откинулось назад, и на мгновение застыло в совершенно невозможном положении, едва касаясь каблуками ботинок асфальта. Затем по идеально ровной поверхности черного провала пробежала легкая рябь, как от камня, брошенного в середину пруда. Тело Юни начало медленно втягиваться в пустоту провала одновременно меняя свое положение в пространстве. На какое-то время оно снова замерло в горизонтальном положении с раздвинутыми почти под прямым углом ногами и раскинутыми в сторону руками. Затем его окружило бледное голубоватое сияние. Мгновение, и тело человека, словно взорвавшись изнутри, распалось на мире ады сверкающих искр, которые тут же поглотила холодная тьма. Время остановилось замерла на мертвой точке. И только слова Гефара, произнесенные в полголоса, заставили его снова течь вперед по руслу, промытому тысячелетиями. Время жить и время умирать. всё суета-сует.